Эдит Бувье Билл «Ужасные садовницы» Обычно наши героини обретают славу в молодости и нередко к старости оказываются одинокими и всеми забытыми. Они проводят молодые годы, строя карьеру, изо всех сил стараясь взобраться на вершину славы, чтобы через несколько десятков лет очутиться в полнейшей безвестности. У Эдит Бувье Билл и ее дочери Эди все было не так. Их молодость, хоть и прошла в блеске мишуры высшего общества, осталась почти незамеченной публикой, и слава, которой они страстно стремились всю жизнь, пришла к ним уже на закате дней, когда старше из них было за восемьдесят. И пусть этой славой они обязаны фильму, который представил их как двух весьма эксцентричных, слегка сумасшедших затворниц, любовь поклонников, обрушившаяся на них тридцать лет назад, не иссекает до сих пор. Возможно, если бы эти две женщины не были связаны родственными узами с одной из самых знаменитых семей Америки, если бы в начале своей жизни они не имели бы так много, их судьба никому не была бы интересна, даже несмотря на все достоинства, привлёвшие к ним сердца столь многих поклонников в дальнейшем. Но они были именно тем, чем были – аристократами, членами высшего нью-йоркского общества, щедро одаренными как красотой, так и различными талантами, добровольно удалившимися от мира, чтобы в уединении и забвении выстраивать свой собственный мир, полной взаимной любви, усталости, эксцентричности, ненависти, заботы и воспоминаний. Может быть, при рождении им было дано слишком много, чтобы они смогли оценить дары судьбы по достоинству, Эдит Юинг Бувье бил принадлежала к одной из самых аристократических семей Соединенных Штатов. Католики Бувье, возводящие свой род к средневековым французским королям, впрочем, согласно последним исследованиям, их благородное происхождение было придуманной ими самими легендой, жили в Новой Англии уже несколько поколений и принадлежали к сливкам местного общества. Джон Верну Вернан Бувье-младший, вошедший в историю как майор Бувье, был преуспеющим юристом и уважаемым судьей. У него и его жены Мотт Саджент Бувье, дочери бумажных фабрикантов, было пятеро детей. Джон Вернан Третий, в будущем Черный Джек, отец Жаклин Кеннеди и ее сестры Ли Радзивилл, Уильям Седжент, Эдит и близнецы Мотт и Мишель. Эдит Хьюинг, названная в честь двух бабушек, родилась 5 октября 1895 года в семейном поместье в Нью-Джерси. Эдит была трудным ребенком, недисциплинированным, проказливым и излишне самостоятельным. Родители объясняли это ее французскими генами. Она получила классическое для девушки ее образования домашние учителя, привилегированный пансион, уроки танцев, иностранные языки, занятия верховой ездой с одним лишь отступлением от правил. С 10 лет Эдит твердо знала, что ее дальнейшая судьба будет связана с музыкой, и она настояла на том, чтобы получить профессиональное музыкальное образование. Конечно, о консерватории не могло быть и речи, но с нею занимались лучшие педагоги. У нее был красивый голос, и Эдит нередко пела на вечеринках и благотворительных концертах. Когда семья перебралась в Нью-Йорк, юная красавица имела необычайный успех среди местных богачей. В начале 1917 года она вышла замуж за блестящего юриста Филана Билла, старше ее на 14 лет. Вскоре после свадьбы он стал партнером в юридической фирме ее отца. На венчании в Нью-Йоркском соборе Святого Патрика присутствовало две тысячи человек. Музыкальное сопровождение составила невеста. По ее настоянию во время церемонии пел хор, специально приглашенная певица сопрано. Позже Эдит признавалась, что сама бы с удовольствием спела ее партию, но была занята перед алтарем. На свадьбу Филон преподнес Эдит прекрасный бриллиантовый гарнитур. Молодожены поселились в прекрасном доме на Мэдисона-Веню. Молодая миссис Билл была влюблена и счастлива. Одного за другим она родила мужу троих детей. Дочь, названную в честь матери, Эдит Бувье. Чтобы различать двух Эдит, их будут называть Большая и Маленькая Эди. И сыновей Филона-младшего, и Бувье Билла по прозвищу Бадди. Эдди родилась 7 ноября 1917 года. Всю свою жизнь маленькая Эдди будет считать что раз она появилась на свет в такой исторический день, она обязательно станет знаменитой. И мать всячески поддерживала в девочке это чувство. С тех пор, как стихотворение 9-летней Эдди было опубликовано в аристократическом парке «Эйф Магазин», она была уверена, что именно литература станет делом всей ее жизни. На детской тетради, куда Эдди записывала свои первые сочинения, она написала «Эдит Бувье бил знаменитая поэтесса и писательница». Эдди была любимицей матери. Поначалу она училась в престижной младшей школе для девочек Спенс, но потом мать забрала ее оттуда, объяснив свое решение слабым здоровьем девочки. Впрочем, это не мешало Эдди брать Эди с собой на все приемы, премьеры и вечеринки, а также возить за покупками в Париж. Для маленькой Эдди быть рядом с матерью было счастьем. Эти годы она считала одними из самых счастливых в своей жизни. В 13 лет Эдди поступила в фешенебельный пансион «Мисс Портер» в Фармингтоне, который в свое время окончат и Жаклин Бувье Кеннеди, и Глория Вандербильд, и еще не одна сотня представительниц самых богатых и прославленных американских семейств. Когда Эдди в 1935 году вышла из пансиона, ее родители уже расстались. Дело в том, что ее мать никогда не собиралась быть простой домохозяйкой. Она усиленно занималась вокалом, наняла себя компаниера... аккомпаниатора по имени Джордж Стронг и вместе с ним выступала уже не только на вечеринках и благотворительных концертах, но и по ночным клубам к огромному неудовольствию Филана Он всеми силами старался удержать репутацию своей семьи на высоте, в то время как его супруга приобрела стойкую славу артистичной натуры, взбалмошной и сумасбродной, которая всегда готова бросить тихие семейные радости и светское общество ради богемной жизни. По воспоминаниям. Эдит, одетая в невообразимые наряды и накрашенная как цыганка, делала все возможное, чтобы благовоспитанное общество Нью-Йорка отвергло ее. В 1934 году Филон, устав от своей эксцентричной супруги, разъехался с нею. Эдит осталась жить с сыновьями в Эстхэмптоне, в пешенебельном курорте на Лонг-Айленде, поместье Серые сады, которое Филон купил для нее в 1923 году на небольшое пособие на детей от Филона и деньги, которые давал ей отец. Впрочем, говорят, что еще одной из причин развода было ухудшившееся финансовое положение Биллов. Хотя Филон и не разорился во время Великой депрессии, в последующие годы его доходы резко уменьшились, так что дорогостоящие выходки супруги били его не только по самолюбию, но и по кошельку. Правда, по обоюдной договоренности супруги скрывали финансовые проблемы от Эдди. Более того, когда в 1936 году она официально вошла в Нью-Йоркское высшее общество, ее дебют состоялся в роскошном Пьер Хоутелл на Пятой Авеню, где присутствовали отпрыски самых прославленных семей. Вечеринку освещали репортеры из Нью-Йорк Таймс, сама дебютантка была в платье из белого тюля с серебряными аппликациями и венке из белых гордений. Маленькая Эдди выросла в настоящую красавицу, высокая, стройная, белокурая, с огромными голубыми глазами и длинными ресницами, самыми длинными, которые вы когда-либо видели, как писала Нью-Йорк Таймс. Ее спортивная фигура, приобретенная Из Хэмптони, где она часами плавала в море, играла в теннис или занималась верховой ездой, обеспечила ей не только успех у противоположного пола и прозвище прозвища «Прекраснотелая Билл», но и первые заработки. Уже в 17 лет Эдди работала манекенщицей и моделью для крупнейших универмагов Нью-Йорка. Впрочем, когда об этом узнал отец, то пришел в ярость. Он был категорически против того, чтобы его любимая дочь выставляла себя напоказ Однажды он даже разбил витрину, за которой была выставлена ее фотография. Он предложил эйзи работу в его юридической конторе, но своевольная девушка не вынесла навязываемых им ограничений. Никакого макияжа, никаких каблуков, никакого маникюра, с ужасом вспоминала она много лет спустя, избежала. Блестящая красавица, самоуверенная, и обаятельная, маленькая Эдди пользовалась огромным успехом в нью-йоркском обществе. По воспоминаниям ее двоюродного брата Джона Дэвиса, ее очарование превосходило даже темный шарм Жаклин, ее младшей кузины. Вечеринки, друзья, поклонники и прогулки занимали все ее время. По ее собственным словам, у нее был роман с самим Говардом Хьюзом, Знаменитым миллионером и первым плейбоем страны, а нефтяной магнат Джо... Джон Пол Гетти, на тот момент самый богатый человек в мире, первый, кто заработал состояние в один миллиард долларов, Граф Тышкевич и многие другие предлагали маленькой Эдди выйти за них замуж. В 1940 году она познакомилась на танцах с Джо Кеннеди-младшим, старшим братом будущего президента и на тот момент главной надеждой семьи, и была им очарована. Джо даже сделал ей предложение, правда, скоро началась война, и в 1944 году самолет Джо разбился. Впрочем, светские успехи и личные победы мало интересовали Эдди. Поклонников она держала на расстоянии. «Я никогда ничего такого не делала, только флиртовала», – объясняла Эдди через много лет. Высшее общество ей наскучило, и Эдди решила сделать карьеру на сцене. Она поселилась в «Барбизон-отеле» для благовоспитанных леди профессионально занялась танцами, брала уроки актерского мастерства – Один из приятелей представил её бардвейскому продюсеру Максу Гордону, который пообещал ей блестящую карьеру в шоу-бизнесе. Казалось, перед маленькой Эдди, которой тогда было уже за 30, раскрывались огромные перспективы, но однажды она всё бросила и вернулась к матери в серые сады. Пока маленькая Эдди вела светскую жизнь и блистала на вечеринках, ее мать безуспешно, но весьма упорно пыталась сделать карьеру певицы. Семья осуждала ее и не только за пение, не только за легкомысленный выбор репертуара, но и за ее образ жизни. Например, Эдди наплевала на светские приличия и поселила своего аккомпаниатора Джорджа Стронга в своем доме. Ходили упорные слухи, что они были любовниками. Впрочем, с тем же упорством говорят, что он был гомосексуалистом. Ее отец майор Бувье всячески старался призвать дочь к порядку. Он уговаривал ее продать серые сады и поселиться вместе с ним, но она упорно отказывалась. Конец их отношениям настал в 1942 году, когда на свадьбу своего сына Бувье Эдит заявилась, мало того, что с огромным опозданием, так еще и разодетая, как у пернадива. Майор Бувье вспылил и через два дня вычеркнул ее из завещания – Когда в 1948 году он скончался, на долю Эдит пришлось вместо полагающихся по справедливости 800 с лишним тысяч долларов лишь 65 тысяч, да и те в трастовом фонде, управление которым было доверено ее сыновьям. За два года до этого ее муж Филан бил телеграммой из Мексики сообщил ей, что отныне они официально разведены. Филан тут же женился вторично, после его смерти все его состояние отошло к его второй жене. Развод привел Эдит к глубокой депрессии, она сильно растолстела и почти не вставала с постели. Так что в начале 1952 года Эдит была вынуждена написать своей дочери, у нее больше нет ни денег, ни возможности ухаживать за собой. 29 июня 1952 года маленькая Эзи приехала в серые сады, чтобы ухаживать за своей матерью и осталась там на 25 лет. Когда-то Серые сады были одним из чудеснейших поместьй на Лонг-Айленде. Прекрасная архитектура, 28 комнат, роскошный сад и удачное местоположение всего в одном квартале от океана делали его поистине великолепным жильем для семьи из высшего общества, которые тогда были Эдит и Филан Билл. Однако с тех пор слуги разбежались, сад зарос, дом постепенно разрушался, и две женщины, поселившиеся в нем, ветшали вместе с ним. Они жили на выплаты трастового фонда – всего 300 долларов в месяц. Маленькая Эдзи считала, что в этом виноват черный Джек Бувье, отец Джек Лин и Ли Радзивилл, который постарался прибрать к рукам деньги фонда ради обеспечения своих дочерей. Чтобы свести концы с концами, женщины распродавали драгоценности. Впрочем, когда в 1961 году президентом США был избран Джон Кеннеди, женатый на Жаклин Бувье, племянницы Большой Эди и кузине Эди младшей последняя не упустила шанс устроить спектакль. Она написала Джо-старшему, отцу президента, и напомнила ему, что она была однажды почти помолвлена с его старшим сыном, и если бы Джо не погиб на войне, она, вполне возможно, вышла бы за него, и тогда бы Джо стал президентом, а она бы была первой леди вместо Джеки. Неизвестно, как отреагировал на это старший Кеннеди, впрочем, следующие несколько лет секретные службы страны не упускали жительниц серых садов из виду. Впрочем, и большая, и маленькая Эди не обращали на это никакого внимания. В то время с ними вместе жил Том Логан, влюбленный в большую Эди, бывший шеф-повар ресторана, алкоголик и мастер на все руки. Но после его смерти в 1963 году мать и дочь остались совсем одни, без какой-либо связи с внешним миром. В конце октября 1971 года в дом явились инспекторы местного департамента здравоохранения. Они пришли в ужас от увиденного. Поместье было заселено десятками кошек и опоссумов. Полы в доме были покрыты толстым слоем кошачьих фекалий и мусора. На чердаке жили енот стены прогнили, канализация и отопление не работали. Двум обитательницам было предписано немедленно освободить непригодный для жилья дом. Обе Эдди встали насмерть. По их мнению, рейд инспекции организован теми, кто был заинтересован в недвижимости, и они наотрез отказывались оставлять особняк на произвол агентов по недвижимости. История мгновенно попала на первой странице всех газет. Еще бы, члены знаменитой семьи Бувье, родственницы бывшей первой леди, а ныне супруги одного из богатейших людей живут в нищете. Как ни странно, американские журналисты сочувствовали обитательницам серых садов, обвиняя Жаклин, ее сестру и других родственников в равнодушии. Впрочем, когда эта история приобрела международный резонанс, из двух Эдзи сделали пару сумасшедших старых, живущих среди куч грязи. В конце концов, Жаклин Кеннеди а точнее ее муж Аристотель Анасис, выделила 28 тысяч долларов, по другим данным 36 тысяч, на очистку и ремонт дома. Из особняка вынесли около тысячи мешков мусора, на дезинфекцию ушло 40 галлонов химикатов, и все равно соседи продолжали жаловаться, что ветреные дни от дома несет гнилью и кошачьей мочой. В то же время Лира Дзивилл, обратилась к знаменитым документалистам, братьям Альберту и Дэвиду Мейслисом с предложением снять фильм о её детских годах. Те с удовольствием принялись за работу. Ли представила их своей тётке и кузине, большой и маленькой Эди, которые с удовольствием пообщались со съёмочной группой. В итоге Лира Радзивилл увидела полуторачасовой материал, где большую часть времени занимали разглагольствование двух Эдди Бувье, пришла от увиденного в ужас и конфисковала пленку. Впрочем, Майслисы уже не собирались снимать фильм о ней, их гораздо больше заинтересовали большая и маленькая Эдди. После года подготовки съемочная группа приступила к работе. Несколько недель кинохроникеры провели в серых садах, снимая жизнь большой и маленькой Эдзи, которые явно были рады выплеснуть перед кем-то все, что у них накопилось за 20 лет одинокой жизни. Несмотря на недавний ремонт, дом кишел блохами, и вся киногруппа носила на ногах воротники от блох, и к тому же была вынуждена охранять оборудование от кошек и любопытных енотов, которые нередко падали прямо через дыры в прогнившем потолке. Фильм «Серые сады» вышел в 1975 году и вызвал огромный резонанс. Одни упрекали Майслесов в том, что они эксплуатировали двух одиноких женщин, другие восхваляли за глубокое проникновение в их запутанные взаимоотношения. Психологи писали статьи о феномене Биллов – А простые зрители восхищались не только жизненной стойкостью и независимым характером обеих Эдди, но и необыкновенной манерой одеваться, которую с гордостью демонстрировала в фильме «Маленькая Эдди». Она появляется в кадре в самых невероятных одеяниях. Юбки вверх ногами с околотой на талии брошью, импровизированных платьев из кусков ткани, юбки из кружевной скатерти, черном купальнике в мелкие цветочки и фантастических головных уборах из свитеров затянутых на затылке бечевкой так, что рукава свисали вдоль спины. Родственники говорят, что волосы маленькая Эдди начала терять еще в молодости из-за стрессов. Впрочем, ее племянник утверждает, что однажды, уже живя в серых садах, она сама подожгла их, то ли в знак протеста, то ли в знак отказа от свободы. Ее фантастические узкие монохромные одеяния, которые Эди гордо назвала революционными костюмами, до сих пор вдохновляют модных дизайнеров. Поклонниками её стиля являются, например, Кельвин Кляйн, Марк Джейкобс и Тодд Олдхэм, а коллекции «Вдохновлённый Эди были выпущены домами Прада и Хоэ. Такие журналы, как «Вош» и «Харпес Базар» делали фотосессии, посвящённые маленькой Эдди Бувье Билл. В феврале 1977 года большая Эдди умерла, по одним данным в результате падения, по другим – от пневмонии. Все считали, что ее дочь не вынесет одинокой жизни, однако маленькая Эдди выстояла. Через два года она продала серые сады, вену Брэдли и Сали Куин редакторам Washington Post за 220 тысяч долларов с условием, что поместье не будет снесено. Новые владельцы отремонтировали дом, привели в порядок сад и превратили серые сады в одну из главных достопримечательностей Лонг-Айленда. Обретя свободу, Эдди вернулась к тому, на чем когда-то остановилась, начала выступать в ночном клубе. В манхэттенском клубе рена суини она выступила восемь раз, несмотря на лихорадку и перенесенную операцию по удалению катаракты. Хотя шоу пользовалось большим успехом у поклонников фильма «Серые сады», его вскоре закрыли из-за плохих отзывов в прессе. Эдди сначала жила в Саутгемптоне, затем переехала в Нью-Йорк, несколько лет провела у родственников в Монреале и Окленде, пока не осела в 1997 году во Флориде в местечке Болл-Харбор. Она с удовольствием общалась с поклонниками, заводила друзей, писала стихи и каждый день плавала в океане. Лишь от контактов с прессой, где старалась держаться подальше. Её нашли мёртвые. 14 января 2002 года тревогу поднял один из фанатов, который не смог до неё дозвониться. Она была мертва уже пять дней. Ну и на этом история большой и маленькой Эдди не кончилась. Их образ до сих пор вдохновляет не только дизайнеров, но и представителей других творческих профессий. О них выходят книги, пишут песни. В 2006 году состоялась премьера невероятно успешного мюзикла «Серые сады», а этой осенью ожидается выход художественного фильма, где двух Эйди сыграют Дрю Берримор и Джессика Ланш, а в роли Джеки Кеннеди появится Джейн Триплхорн.